Пассажирская каюта. Одновременно с разговором в рубке. Ситуация ему совершенно не нравилась. В версию с «Метеором», озвученную полчаса назад в кают-компании, он не верил ни на грош и не сомневался, что Романов тоже в нее не верит. Просто командир сказал то, что все объясняло, и могло успокоить перевозбудившихся ученых. Те и успокоились, то ли поверили, то ли заставили себя поверить. А вот он не поверил, поскольку хорошо понимал, как мала вероятность встретиться с летающим булыжником, да еще в этом считающемся крайне спокойном секторе. Не ему, кадровому разведчику, верить чепуху, и возникал закономерный вопрос, так что же здесь происходит? Вот на него ответить не получалось никак, ты хоть головой о стену бейся. И это не только выводило из себя, но и ставило под угрозу миссию вообще а если не удастся ее выполнить, то проще самому выпрыгнуть из корабля в космос и без скафандра. Такое допустить нельзя, равно как и дать возможность русским освоить технологию межзвездных перелетов. Если это произойдет, то догнать их будет невероятно сложно, а то и вовсе невозможно. Но что бы ни происходило, допустить возникновение проблем до того, как начнутся испытания, нельзя. Требуется снять параметры, которые позволят впоследствии воссоздать двигатель у себя, на родине. Их маленький остров, центр некогда могущественной империи, достоин того, чтобы его величие снова проявилось во всей красе. Сейчас, когда в Америке царил бардак, янки не могли больше диктовать миру свои условия, а убогой детище бюрократов Евросоюз канул в лету и не путался под ногами всего адекватного мира, шанс на это стал как никогда реален. Вот только русских бы еще обойти. А они, сволочи, не собираются вновь становиться вторыми, третьими или десятыми. Они согласны быть только первыми и не церемонятся с теми, кто этого не понимает. Вот потому и надо было ударить там, где они чувствуют себя непревзойденными, а стало быть теряют осторожность. В космосе. И для этого просто необходимы новые двигатели. Идеально, конечно, если удастся захватить корабль. И шансы, кстати, имеются. Но это уже максимум, на что можно рассчитывать. Но даже просто снять параметры и после этого уничтожить Седова должно хватить. Только вот... только вот русские не дураки. Здесь наверняка должен находиться офицер службы безопасности, может, даже не один. И его произошедшее не может не насторожить. Кто бы ни был тот идиот, что сотворил это безобразие с гробом, Он опасен в первую очередь своей глупостью, устроит еще чего-нибудь. И либо русские начнут шерстить всех подряд, либо вовсе с кораблем что-нибудь случится, и что тогда? О том, что произойдет в этом случае, даже думать не хотелось. Гибель корабля — смерть. Быть рассекреченным русскими — еще вопрос, что хуже. У них для иностранцев предусмотрено наказание куда худшее, чем для своих. Сгниешь заживо на лесоповале или на уране, и родная контора не заступится, не в ее это правилах. Мерзко это все. Он вообще не должен был лететь, но где-то там, наверху, решили, что задание ответственное, а значит, и задействовать надо профессионала, а не завербованного агента, который вдобавок может оказаться ненадежным, и теперь придется бороться за собственную шкуру. Ух, попадется ему этот шутник, что так испортил всю игру, пожалеет, что на свет родился». Или не пожалеет. Не успеет просто. Разведчик встал, прошелся по каюте. Не хотел спать, но вот хоть тресни. А надо. Скоро Марс, и следует быть в форме, хотя бы для того, чтобы получить хоть какую-то информацию об их военной базе. Смешно, но на Марсе не имелось ни одного их агента. Русская контрразведка работала совсем неплохо. И все же там служат хорошие профессионалы и грамотные параноики и пойманных агентов, а только их разведка за последний год потеряла в попытках проникнуть на марсианскую базу, троих. Они вышвыривают в космос, горлу подкатился мутный ком злости, рожденный замешанный на зависти, зависти к русским, которые делают, что хотят, летают куда хотят и плюют с орбиты на мнение остальных, злости на то, что приходится так по-глупому рисковать, откровенно говоря, Он не считал себя злым человеком, да и вообще человек по натуре своей существо милое и доброе, если он не в танке, а человека в танке лучше все же не злить. Сейчас вокруг даже не танк, космический корабль, имеющий шансы стать впоследствии первым земным звездолетом, и все равно процесс выполнения задания протекает неравномерно и противоречиво с трудноуловимой закономерностью, или, как говорят русские, через жопу. Так что хочешь не хочешь, а подавляй эмоции. Холодная голова — непременный атрибут разведчика, и тот, кто о ней забывает, очень быстро становится мертвым разведчиком. Эта мысль почему-то подействовала успокаивающе. Бухнувшись на кровать, он натянул одеяло, подумав, что в космосе сейчас можно жить относительно комфортно, и провалился в глубокий здоровый сон. А корабль продолжал лететь, пронзая темное пространство космоса, и лишь вахтенный офицер, развалившийся в пилотском кресле в рубке, бодрствовал на его борту.